Издательство «Эксмо». Айян Наттон. Джеймс Кэмерон. Иллюстрированная биография «От Титаника до Аватара». Все иллюстрации вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Введение. Джеймса Кэмерона «Слушаешь, а не берешь интервью». Это одновременно и пугающий, и захватывающий опыт, что также отлично описывает чувства от просмотра его фильмов. Его разум невероятно быстр, но мысли точны, детали повествования безупречны, а воспоминания полны переживаний. Удивительно слышать, что самого успешного из всех когда-либо существовавших режиссёров приводят в негодование обиды, нанесённые десятилетиями рание. Этот Джеймс Кэмерон невероятно человечен, и он бросается слоганами с яростной энергичностью Марпехов из чужих Если ставишь перед собой недостижимо высокие цели и терпишь неудачу, сказал он однажды для поднятия духа, твоё поражение будет выше любого чужого успеха. Интервью с Кемероном это дикая смесь проповеди, конференции TED, свидетельских показаний и Генриха V у стены Зимкура. Смотришь на свои записи и понимаешь, что он уже на 10 вопросов опередил тебя. Я принял решение написать эту книгу, потому что несмотря на все бравурные фразы, зачастую обезоруживающие откровенные признания, беспрецедентный успех и культовые фильмы, Кэмерон остаётся загадочной фигурой. О нём на удивление мало книг. Путешествуя по бурным водам его жизни и карьеры, можно встретить много разных Кэмеронов: гика, изобретателя, историка, учёного, адреналинового торчка, Поэта, художника, хиппи, невротика, тирана, исследователя морских глубин, работягу, водителя грузовика, советника НАСА, активиста, эколога и режиссера. Но что его определяет? Жанр? Большинство его фильмов можно отнести к научной фантастике, но они никогда не кажутся неправдоподобными. Они выглядят близкими к реальности. Сам он называет это техно-нуаром. Даже Аватар, его грандиознейший хит, сотканный из густот компьютерной графики, поглощает целиком. По словам его давнего друга и соратника Ренделла Фрейкса, метод Кемерана заключается в том, чтобы разбить мир на составные части, а затем собрать в новую гиперреальность. Реализм лежит в основе всего, что он делает. Будь то 100-килограммовые убийцы-машины, присланные из будущего, или постройка точной копии Титаника. Его жизнь это квест по превращению реальности в научную фантастику. Он не просто снимает фильмы, а изобретает вещи, соответствующие его воображению. Патентуют дистанционно управляемые аппараты бесценные доа и водолазные костюмы с внутренней подсветкой для подводных съёмок в бездне, приближает технику захвата движения к фотореализму в Аватаре. Когда Кэмерон впервые поступил в колледж Фулертон в округе Оренж, то изучал физику, психологию и происхождение мифов. Великая ирония его творческого пути, которую он принимает полностью, в том, что Кэмерон использует всё более совершенные технологии, чтобы бить в набат о нашей зависимости от технологий, о восстании машин. Он пророк, предвещающий погибель, толкующий параноидальные сны, и его фильмы неукоснительно следуют теме. Не только лишь Титаник, но титанические съёмки Эта книга расскажет о них по порядку, со всеми их безудержными амбициями. Кэмерон тянется к границам физическим, метафорическим и технологическим. Слово наиболее подходящее для того, чтобы его описать бескомпромиссный. Практически садомазохистское стремление к соответствию снимаемого образом из своей головы. Я на пике своих возможностей, когда стою по горло в ледяной воде, пытаясь понять, Как мы будем, понимаешь ли, держать свет включённым, когда вода попадает в лампочки. Понимаешь? Я имею в виду, что чем сложнее задача, тем больше мне она нравится. Тяжёлые съёмки могут привести к ссорам. Бывают и провалы, признаёт он. Кэмерон может быть прямолинейным, но по его оценке, от 80 до 90% зрителей чувствуют, что они через что-то прошли. В сухом и безопасном кинотеатре его фильмы нас поглощают. Они оставляют тебя опустошённым и воодушевлённым одновременно. Пойдём со мной, если хочешь жить, кричит Кайл Рис Сари Коннер в Терминаторе, и эта фраза хитроумно повторяется монотонным голосом Т-800 Арнольда Шварценеггера в сиквеле. Это клич самого Кэмерона. Идите со мной, если хотите жить. Не будем забывать и о сильных женских ролях. Его привлекают женские персонажи не как политическое заявление, а потому что они кажутся ему действительно интересными и имеют значение. Может быть, это восходит к его детству, к бескомпромиссной матери. Книга, которую вы сейчас слушаете, классическая история становления. Бывали и мелкие оплошности. Если бы Бездна обрела финал, она могла бы стать его лучшим фильмом. Правдивая ложь картина на любителя, но вертикальная линия творческого пути Кэмерона невероятна. Словно ракета он пролетел путь от начинающего художника-моделиста в бардаке конвейера Роджера Кормана по штамповке второсортных фильмов до скоростного титана, в одночасье превратившись в сенсацию с Терминатором. Стоит осознать, Кэмерон, как никто другой на Земле, сумел подстроиться под коллективное сознание, за исключением, возможно, изобретателя Кока-Колы или Битлз. Он назвал кинематографический опыт с наведением по обоюдному согласию, и его фильмы проходят через разные поколения и культуры, гендеры, возрасты и вкусы. Его осуждают за успешность, но никто не готов от него отказаться. Он словно Гомер, Ганс Христиан Андерсен, Марк Твен или Стивен Спилберг, только более успешный. Дар повествования заложен в его ДНК.